Глава 12 Шаткая преданность. Утро выдалось зябким и сырым. Стоял густой туман. Воздух был будто тяжелым, давящим. Все тело отзывалось ломотой и болью. Кириак с трудом поднялся, заметив, что спал при уже потухшем костре. Волнение лавиной обрушилось на него. Племя осталось в ущелье, запасов мало. На всех может не хватить. Нужно возвращаться и скорее уводить людей, пока едкий дым не добрался до убежища. Он еще раз окинул печальным взглядом реку Ораш. Болезненное чувство вины пожирало изнутри. Кириак с трудом осознавал, что стал свидетелем новых смертей и с горечью понимал, что этих охотников уже не вернуть. Обратно к своим он шел с трудом еле перебирая онемевшие на холоде ноги. «Заснуть у воды!» — горько усмехнулся Кириак. «Поздней осенью, как опрометчиво!» Его тело трясло, даже когда он приблизился к лесу. То ли пожар все же начал утихать вместе с дождем, то ли Кириак чувствовал такой сильный озноб, что никак не мог согреться. До ущелья оставалось не более ста шагов, и Кириак воспрянул духом. Ускорившись, он чуть было не проскочил мимо Тианы, бродившей неподалеку. Резко остановившись, он окликнул Таан. «Все в порядке?» — мягко спросил Кириак, удержав Тиану за руку. Та резко остановилась, ее губы вздрагивали, сдерживая рвущиеся изо рта слова. Он чуть ослабил хватку, понимая, что от нетерпения уже слишком сильно сдавливает девушке кожу. там «Бунт против тебя», — еле слышно промямлила Тиана, бледная и осунувшаяся. Кириак коснулся ее губ и понял, что они дрожат. Постепенно дрожь перешла и на плечи, и на ноги, пока все ее тело не стало трясти от волнения. Кириак положил руки девушки на плечи и затем, чтобы привести ее в чувство, аккуратно взял за подбородок, пытаясь поймать взгляд. Но она все время отворачивалась, смотрела куда-то в сторону. «Тише, моя Таан, я рядом», — ответил он осторожно, поглаживая ее и прижимая к себе. От объятий Кириак и сам немного успокаивался. Ему становилось теплее, и утренний озноб начал отступать. «Кириак», — сказала она окрепшим голосом, посмотрев ему в глаза. «Тебе нельзя возвращаться». «Они убьют тебя!» «Что за вздор?» — воскликнул Кириак, резко оттолкнув от себя любимую. Он сделал шаг назад и посмотрел на нее, как на безумную. От былой нежности не осталось и следа. «Убьют своего вождя? Не говори глупостей! Ты, наверное, заболела, раз несешь всю эту чепуху. Ты явно переволновалась за последние дни. Но ничего, я попрошу ван успокаивающих трав для тебя. Кириак поспешил пойти дальше, в направлении ущелья, не желая продолжать этот разговор. Он удивился и даже злился на девушку за ее фантазии и домыслы, которые сбивали с толку. А ведь ему нужно донести до людей важную мысль. Нужно уходить, иначе все погибнут здесь. Тиана продолжала говорить что-то вслед, цепляя обеими руками за его руку, царапая ногтями кожу, пытаясь остановить, но вождь лишь отмахнулся от нее, как от надоедливого эпитонума, и поспешил к племени. Ее поведение вызывало у Кириака в груди тревожное чувство, как будто кто-то шаркает внутри, а голова раскалывалась от сомнений. «Вернулся, посмотрите на него!» презрительно встретил его Валар, но Кириак старательно не обращал на него внимания. А где же еще двое? Опять погибли по твоей вине!» Кириак замер и резко изменился в лице. Слова Валара вызвали у него почти физическую боль. «Он прав», — обратился к нему Сава, отчего вожак потерял дар речи. «Слишком много смертей на тебе». «Я никого не убивал!» — Кириак сорвался на крик, надрывая голос. Его лицо мгновенно вспотело, он взмахнул руками, будто отталкивая от себя услышанное. «Раньше было лучше», — донеслось где-то сзади. Люди начали оборачиваться, не оставив без внимания необычное поведение охотника. Прежде сдержанный и рассудительный, он повышал голос, выдавая эмоции. «Акштар бы такого не допустил!» «Где Дорний Керб?» — воскликнул пожилой охотник, мастер по выделке шкур и изготовлению оружия, схватившись за голову. «Они были лучшими моими учениками!» «Из-за Кириаха гибнут люди!» — присоединился к Ханак. «Если бы не он... Если бы не он, мой мальчик был бы жив!» Непростительно громко вмешалась мать пана. Кириах взглянул в ее серые блестящие от слез глаза и отвернулся. «Прекратите всё немедленно!» — вмешался сухой, натреснутый голос. Ван передвигалась еле-еле. Возраст брал свое, как и старческие болезни. «Вождь, усмири их, возьми себя в руки! За неповиновения неверные должны быть!» Жрица резко замерла на месте, закряхтела, «Не в состоянии больше вымолвить и слова!» На ее животе медленно разрастало сялое пятно. Он был проткнут насквозь. Убийца резко выдернул нож и вытер лезвие ладонью, подняв руку вверх. Кириак побледнел от ужаса. Это был сава «С этого дня племя Кахана избавится от всех бед и проклятий!» Он обратился к людям уверенно. «Так, будто все здесь принадлежало только ему одному». А немевшие от шока люди вдруг закричали от восторга, подхватили на руки Саву и требовательно скандировали «Новый вождь! Новый вождь!» Кириак наблюдал за происходящим с неподдельным ужасом и оцепенением. Он щипал себя за кожу, пытаясь убедиться, что это не очередной его кошмар, и эта боль предательства уничтожает его здесь, наяву. «Я буду мудрым и нежестоким вождем», — продолжил сава и, не скрывая довольную улыбку, повернулся к некогда лучшему другу. «Кириак, я не коснусь твоего, Кхар, сохранив тебе жизнь, но ты обязан уйти и больше никогда не возвращаться». «Изгой! Изгой!» — доносилось со всех сторон. Кириак отступил назад выставляя вперед руки, но его подгоняли острыми копьями, заставляя уйти. Не в силах вынести всё это, он развернулся и побежал со всех ног к все еще пылающему лесу, кишащим речным тварям, к опасному и невыносимому одиночеству, которому не был готов».